Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Роберт Эшли. Пытливые души. В сущности, Мэри была очаровательной маленькой девочкой, но лишь до тех пор, пока ей не отрезали голову. О, занятие это доставило им массу удовольствия. Впрочем, позвольте мне вернуться немного назад и начать все сначала. Так вот, ими... Я называю двух самых обычных, спокойных и даже тихих мальчиков, которые жили в соседнем доме. Настоящих друзей у Мэри не было, и потому она изредка играла с этими мальчиками, которые, к тому же, были родными братьями. Другие маленькие девочки вроде нее, жившие по соседству, недолюбливали Мэри и нередко дразнили по поводу и без повода. Может, это было потому, что всякий раз... Когда мать мэри видела, как ее дочь играет с другими девочками, она сразу же звала ее домой, поскольку считала всех других девочек, разумеется, кроме собственной дочери, испорченными, плохими и вообще неподходящими для того, чтобы ее ребенок проводил с ними свое время. Видимо, мамочка считала, что они пагубно влияют на мэри. Не исключено, что в чем-то она была и права. Хотя сама девочка определенно думала иначе. А вот Джон и Дэвид, те самые соседские мальчики, оказались приятным исключением. Такие спокойные, даже тихие. Они очень нравились женщине и производили на нее самое благоприятное впечатление. Имея массу всевозможных достоинств, Джон и Дэвид к тому же были очень любознательными детьми. Любая новая игрушка, которая оказывалась у них в руках, тут же подвергалась самому скрупулезному осмотру, как снаружи, так и изнутри, поскольку им очень хотелось узнать, как именно она устроена. Таким образом, мы подошли непосредственно к вопросу о том, почему и как именно Мэри лишилась своей головы. Незадолго до того инцидента оба мальчика Вспороли тело комнатной мыши и остались разочарованными, поскольку смотреть там в сущности было не на что. Довольно скоро, отложив объект своего недавнего интереса в сторону, они принялись отыскивать что-то более сложное и занимательное. И вскоре Джон и Дэвид решили остановить свой выбор именно на Мэри. Следует признать, что их интересовала даже не вся девочка а только ее голова. Раньше им уже приходилось слышать или читать где-то о том, что в голове у человека находится такая штука – мозг, который управляет работой всего остального тела. Однако как именно он устроен, и тем более как работает этот самый мозг, они не имели понятия, поскольку никто так и не удосужился просветить их на этот счет. Таким образом, у них не оставалось иного выхода кроме как разобраться во всем этом самим. И когда они задумались над тем, кого же избрать в качестве объекта своего исследования, их выбор остановился на соседке Мэри, которую они знали, пожалуй, лучше других соседских детей. Тот день был понедельником, первым днем школьных каникул, а потому времени у них было предостаточно, чтобы с головой окунуться в исследование этой самой Мэриной головы. Для своих забав, Они уже давно использовали старый садовый сарай, в котором было довольно просторно, и никто не мешал. Первым делом, разумеется, пришлось позаботиться о необходимом инструментарии. В качестве его были заготовлены старые и немного ржавые садовые ножницы, острый кухонный нож, полдюжины иголок разной длины и маленькая пилка из набора конструктор. Когда все было готово, настал черед звать Мэри. Выйдя из сарая на улицу, братья подошли к забору ее дома и спросили, не хочет ли она поиграть с ними. Мэри, конечно же, согласилась и с радостью поспешила за мальчиками, поскольку они всегда придумывали что-то новое и очень интересное. В сущности так оно и было. Фантазия у ребят работала отменно. Едва переступив порог сарая, Джон... А он был немного постарше Дэвида, не мешкая схватил нож и всадил его в горло ничего не подозревающей девочки. Та не издала даже слабого звука. Лишь несколько считанных секунд простояла, как вкопанная, а затем кулем рухнула на дощатый пол сарая. Дэвид все это время стоял за спиной у брата и с неподдельным восхищением наблюдал за тем, как из горла соседки. Вырывается пульсирующая, тугая струя крови. Впрочем, Джон все же допустил одну промашку. Вовремя не отошел в сторону, и теперь рукав его рубашки оказался основательно испачканным кровью. Пока он стоял в раздумьях над тем, что делать дальше, братец взял со стола пилу и протянул ее Джону. присовокупив к этому жесту, мнение на тот счет что неплохо, мол, для начала отпилить эту самую голову. Тот молча одобрил его совет и приставил лезвие пилы почти к тому самому месту, куда пару минут назад всадил свой нож, после чего сделал несколько пробных движений. Братьям сразу же стало ясно, что эта работа довольно грязная, поскольку кровь никак не желала останавливаться и продолжала вытекать из тела. Но Джон решил не отступать, и через несколько минут добился немалого прогресса. Почти достиг середины позвоночника. Все так же, не вынимая лезвия пилы из тела девочки, он уступил место брату. Пусть он и младший, но свою порцию удовольствия должен был получить. Дэвид словно того и ждал. Он рьяно взялся за дело, и после нескольких размашистых движений пилы голова Мэри, резко запрокинулась назад. Мягкие ткани шеи оказались перепиленными. Позвоночник тоже держался на нескольких хрящах, так что этот этап работы оказался, в общем-то, успешно завершенным. Позволив себе небольшой отдых, Джон снова ухватился за пилу. Ему хотелось поскорее покончить с мелочами. В результате его энергичных усилий уже через несколько секунд Голова, наконец, полностью отделилась от туловища и даже чуть откатилась в сторону. Но и Дэвид все это время был на чеку. Он тут же подхватил ее и понес к столу, оставляя после себя на полу тоненький багровый след. Затем оба мальчика тщательно вытерли с ладони остатки подсыхающей липкой жидкости и улыбнулись друг другу. При виде достигнутого души их радостно пели. Впереди же их ждало собственное расследование. Первым делом Дэвид взял иголку, воткнул ее в левый глаз Мэри и принялся выковыривать его. Глазное яблоко проворно поворачивалось вокруг своей оси, однако почему-то не спешило вылезать из глубокой впадины. Тогда Джон решил помочь младшему брату и одним движением ножниц взрезал верхнее веко, после чего... Они при помощи двух длинных иголок все же вытащили глаз наружу. Отрезав последние куски соединительной ткани, они полностью оголили глаз и опустили его в специально предназначенную для этих целей алюминиевую миску. Намереваясь чуть позже, более пристально разобраться с его строением. Теперь же их ждала главная проблема сама голова. Джон взял кухонный нож и сделал им надрез на лбу девочки, точнее ее головы. Все же сказывалась неопытность. С одного раза не получилось, и потому он принялся полосовать лезвием по коже, пока, наконец, не добрался до черепа. Услужливый Дэвид тут же протянул брату иголку, с помощью которой тот поддел край ткани, а другой рукой просунул под нее концы ножниц и вырезал. Почти ровный, прямоугольный лоскут. Несмотря на некоторый приобретенный опыт, получилось опять довольно грязно. И теперь оба мальчика без особого удовольствия взирали на зазубренные, обмочеленные края разреза и едва видневшуюся под темными сгустками крови белесую черепную кость. Джон снова взялся за нож, намереваясь продолжить работу, именно этим инструментом, хотя про себя уже отметил, что на поверку дело оказалось не таким простым, как им это представлялось сначала, однако отступать им было некуда, и потому следующие полчаса братья посвятили скурпулезному срезанию с макушки скальпа, кусок за куском, лоскут за лоскутом, прямо с волосами. Все это также было сложно в миску как объект для последующего, более пристального изучения. И все же, в итоге, им удалось обнажить обширную зону черепа, пригодную для последующей распилки кости. Джон не без основания считал себя более сильным, и потому первым взялся за пилу. Для начала он не сильно поводил лезвием по черепу, стремясь проделать на нем небольшую бороздку, чтобы в дальнейшем оно не соскальзывало в сторону и двигалась более ровно, и все же его ждало разочарование. Процесс явно застопорился, поскольку кость оказалась на редкость твердой. Ценой неимоверных усилий ему все же удалось добиться кое-какого результата. В голове образовался небольшой сквозной распил. Дэвид тут же принялся расковыривать его концами ножниц, после чего постарался просунуть внутрь палец, Добившись своего, он пошевелил кончиком пальца. Более того, он даже подцепил им краешек мозга, подтянул его к самому краю отверстия, намереваясь оторвать или отрезать образовавшийся бугорок и внимательно рассмотреть его. Джон также не оставался в стороне. Он аккуратно разрезал кусок мозга ножом. Невольно, подивившись тому, что это дается ему, практически без каких-либо усилий. Положив препарат на стол, он еще несколько раз полоснул по нему лезвием, делая косые надрезы. Причем после каждого братья брали кусочек в руки и подносили поближе к свету, чтобы лучше было видно. Им хотелось разглядеть все до мельчайших подробностей. Они действительно с головой ушли в эту самую голову, когда из дальнего конца сада... До них донесся голос матери. Оказывается, братья так увлеклись, что даже не заметили, что настало время обеда. В очередной раз, тщательно оттерев руки от остатков крови, они медленно направились в сторону дома, предварительно договорившись после окончания трапезы вернуться в сад и продолжить работу. Кроме того, братья решили, что тогда же можно будет заняться и остальными частями головы. Как выяснилось, там еще много чего оставалось. Как знать, вдруг ему удастся даже сердце вынуть. Вот только одна проблема стояла со всей своей остротой. Время. Неизвестно было, хватит ли его, чтобы покончить со всем этим делом до вечернего чая. Но зато, когда вечером с работы вернется отец... Они обязательно познакомят его с результатами своего исследования. Это уж точно. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Ну а кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока.